Ганс Христиан Андерсен О том, как буря перевесила вывески В старину, когда дедушка был еще совсем маленьким мальчиком И разгуливал в красных штанишках, красной курточке с кушаком и шапочке с пером. А надо вам сказать, что тогда детей именно так и одевали, когда хотели их нарядить. Так вот, в те далекие-далекие времена все было совершенно иначе, чем теперь. Ведь какие бывало торжества устраивались на улицах. Нам с вами таких не видать. Их давным-давно упразднили, так как они, видите ли, вышли из моды. Но до чего же занятно теперь послушать дедушки на рассказы об этом? Вы и представить себе не можете. Что это было за великолепие, когда, скажем, сапожники меняли помещение цеха и переносили на новое место цеховую вывеску? Во главе процессии величественно колыхалось шелковое знамя с изображением большого сапога и двуглавого орла. Младшие подмастерья торжественно несли заздравный кубок и большой ларец, а на рукавах у них развивались по ветру красные белые ленты. Старшие подмастерья держали в руках обнаженные шпаги с насаженными на острия лимонами. Музыка гремела так, что небо сотрясалось И самым замечательным инструментом в оркестре была птица Так называл дедушка длинный шест, увенчанный полумесяцем И обвешенный всевозможными колокольчиками и бубенчиками Настоящая турецкая музыка Шест поднимали и раскачивали из стороны в сторону Колокольчики звенели и бренчали А в глазах просто рябило от золота, серебра и меди, сверкавших на солнце Впереди всех бежал орликин в костюме из разноцветных лоскутков. Лицо у него было вымазано сажей, а колпак украшен бубенчиками. «Не дать не взять лошадь, запряженная в сани!» Он размахвал палкой направо и налево, но это была палка-хлопушка Она только громко хлопала и пугала людей, а вреда от этого никому не было Люди толпились и толкались, стараясь протиснуться одни вперед, другие назад Мальчишки и девчонки спотыкались и летели прямо в канаву А пожилые кумушки отчаянно работали локтями, сердито озирались по сторонам и бронились Всюду слышались говоры, смех Люди стояли на лестницах, высовывались из окон, а иные даже забирались на крышу На небе ярко светило солнышко Правда, случалось, что на процессе попрыскает небольшой дождик Но ведь дождь крестьянина не помеха Пусть хоть весь город насквозь промокнет, зато урожай будет богаче Да чего же хорошо рассказывал наш дедушка, просто заслушаешься Ведь еще маленьким мальчиком он сам все это видел своими глазами Старший цеховой подмастерье всегда залезал на помост Построенный под самой вывеской И говорил речь, да не как-нибудь, а в стихах Словно по вдохновению Впрочем, тут и вправду не обходилось без вдохновения Ведь речь он сочинял вместе с двумя друзьями И работу они начинали с того, что осушали целую миску пунша Для пользы дела, конечно Народ встречал эту речь криками «Ура!» Но еще громче кричали «Ура!» Арлекину, Когда он тоже вылезал на помост и передразнивал оратора Все хохотали до упаду А он попивал себе мед из водочных рюмок И бросал рюмки в толпу И люди ловили их на лету У дедушки была такая рюмочка Ее поймал какой-то штукатур и подарил ему на память «Да, вот это было веселье, так веселье!» А вывеска, вся в цветах и зелени, красовалась на новом месте «Такого праздника не забудешь, хоть до ста лет живи!» — говорил дедушка «Да он и вправду ничего не забыл, хотя каких только не перевидал празднеств и торжеств на своем веку Много кое-чего мог он порассказать, но забавнее всего рассказывал о том, как в одном большом городе перевесили вывески» Дедушка был еще совсем маленьким, когда приехал с родителями в этот город, самый большой в стране. На улицах было полным-полно народу, и дедушка подумал, что здесь тоже будут торжественно переносить вывески, которых, к слову сказать, здесь оказалось великое множество. Сотни комнат можно было бы заполнить этими картинами, если бы их вешали не снаружи, а внутри дома. На вывеске портного было изображено разное платье. И если бы он захотел, то мог бы перекроить даже самого неказистого человека в самого красивого. А на вывеске торговца табаком хорошенькие мальчики с сигарами в зубах. эдки озорники. Были тут вывески с маслом и селедками. Были вывески с пасторскими воротниками и гробами. А сколько всюду висело объявлений и афиш. Видимо-невидимо, ходи себе целый день взад и вперед по улицам Да любуйся сколько душе угодно на эти картинки Заодно узнаешь, и что за люди живут на улице Ведь они сами вывесили свои вывески К тому же, говорил дедушка, когда ты попал в большой город И полезно и поучительно знать, что кроется за толстыми каменными стенами домов И надо же было чтобы вся эта кутерьма с вывесками приключилась как раз в тот день, когда в город приехал дедушка. Он сам рассказывал об этом, и очень складно, хотя мама и уверяла, что он морочит мне голову. Нет, на этот раз дедушка говорил всерьез. В первую же ночь, когда он приехал в город, здесь разыгралась страшная буря. Да кого страшное, что такое ни в газетах никогда не описывали, ни старожилы не помнили. Ветер срывал черепицу с крыш, трещали и валили старые заборы, а одна тачка вдруг взяла, да и покатилась по улице, чтобы убежать от бури. А буря бушевала все сильнее и сильнее, ветер дико завывал, ревел и стучал в ставни, стены и крыши. Вода в каналах вышла из берегов и теперь просто не знала, куда ей деваться». Буря неслась над городом, ломала и уносила трубы А сколько старых высокомерных церковных шпилей согнулось в эту ночь Просто не сосчитать И они так никогда и не выпрямились Перед домом почтенного бранд-майора Который пребывал на пожар, когда от строения оставались одни головешки Стояла караульная будка Так вот, Буря почему-то захотел лишить его этого скромного символа пожарной доблести И, опрокинув будку, с грохотом покатил ее по улице Как ни странно, будка остановилась перед домом бедного плотника Того самого, который во время последнего пожара вынес из огня трех человек Да так и осталось там стоять Ну, конечно, без всякого умысла Вывеску цирюльника большой медный таз Ветер забросил на подоконник дома советника юстиции Вот это было сделано уж явно не без умысла, поговаривали соседи Ибо все-все, даже самые близкие приятницы его жены Называли госпожу-советницу бритвой Она была такая умная, такая умная Что знала о людях куда больше, чем они сами о себе знали А вывеска с нарисованной на ней вяленой треской Перелетела на две редактора одной газеты Подумать только, какая нелепость Буря, как видно, забыла, что с журналистом шутки плохи Ведь в своей газете он сам себе голова И никакой закон ему не писан Флюгерный петух перелетел на крышу соседнего дома Да там и остался С каким-то злым умыслом, конечно, говорили соседи Бочка Бондаря Очутилась под вывеской дамские моды. Меню, висевшего входа в кухмистерскую, ветер перенес к подъезду театра, в который редко кто -то захаживал. Ничего себе забавное получилось, за Суп из хрена и фаршированной капусты. Публика валом повалила в театр. Лисья шкурка с вывески с корняка повисала на шнурке колокольчика у двери одного молодого человека Который исправно ходил в церковь Вел себя тише воды ниже травы Стремился к истине И всем служил примером По словам его тетки Доска с надписью «Высшее учебное заведение» Оказалась на бильярдном клубе А на этом заведении появилась вывеска детского врача Здесь дети приучаются к бутылочке И вовсе это было не остроумно, а просто невежливо Ну, если Буря захочет что-нибудь натворить, то натворит непременно, и ничего ты с ней не поделаешь. Да, ну и выдалась На Наутро, только подумайте, все вывески в городе поменялись местами, а кое-где получилось такое безобразие что дедушка уж как не хотелось ему рассказать об этом, только помалкнул, да посмеивался про себя. Я это сразу заметил. А значит, на этот раз у него что-нибудь добыло на уме. Каково же было жителям этого города, а особенно приезжим? Они совершенно сбили с толку и ходили, как потерянные. Да иначе и быть не могло. Ведь они привыкли искать дорогу по вывескам. Например, Кто-нибудь хотел попасть на заседание деятелей, обсуждающих важнейшие государственные вопросы А попадал в школу к мальчишкам, которые изо всех сил старались перекричать друг друга И только что не ходили на головах А были и такие, что из-за вывески вместо церкви попадали, о ужас, в театр Теперь подобных бурь больше не бывает Такую только дедушке довелось повидать И то, когда он был еще мальчишкой Да и вряд ли такая буря повторится при нас Разве что при наших внуках А мы дадим им благой совет Пока буря перевешивает вывески сидеть ка лучше дома